Глава четвертая. Переодевание заняло минут десять, не больше. А что там возится? Серая рубашка без рукавов, с воротником-стоечкой и с эмблемой архива на груди надета. Графитового оттенка брюки натянуты. Черные ботинки зашнурованы. Плащ легкий и прочный, осмотрен и сложен обратно. А еще я успела проверить остальные комплекты, Второй оказался простым платьем серого цвета, а тот, что для хранилищ, напомнил наряды целителей для операций. Белый комбинезон, шапочка, ботинки. И даже маска с магическим фильтром имелась. Перекинув сумку со свитком через плечо, я быстро захлопнула дверь и сбежала по лестнице. Из башни я вышла одновременно с парнями, за что заслужила одобрительные взгляды. И ворчливая Мартина. «Колберт, хоть бы раз повела себя как девушка!» «Тебе хочется? Ты и веди!» — фыркнула я. Серой стайкой мы двинулись прочь от башни. Я незаметно для себя оказалась между Мартином и Сетом. Вскоре нас догнала Зои. Она вклинилась между мной и драконом и, улыбаясь ему так, что Сет рисковал заработать диатез, прощебетала. «Решила пройтись по территории» осмотреться, свиток выгулять. На аллее, ведущей к полигону, мы встретились с нашими защитницами. Мне не раз приходилось видеть, как парни при виде девушек приосанивались, забывали о синяках и ссадинах, гордо выпячивали грудь. Такой трюк в исполнении дам я узрела впервые. Четыре леди перестали хромать и охать, пригладили взлохмаченные волосы, И улыбались парням. На заклинание чистки у дам, видимо, попросту не хватило сил, а потому вид у соблазнительниц был такой, что даже у болотной нежити случился бы инфаркт. Оставшиеся дамы разделились. Одна, бормоча под нос ругательства, поковыляла прямо к воротам. По ее мнению, любой гарнизон в самом застоявшемся болоте лучше, чем демонов архив, чтоб его... Видимо, решила выйти за территорию во внеурочное время и вылететь, наплевав на все матримониальные планы. Еще две девицы, гордо подпирая друг друга, прошагали в сторону башни. Зоя смирила конкуренток презрительным взглядом. Наблюдая за девушкой, бодро шагающей в сторону ворот, я не сдержалась и покачала головой. На что она надеялась? Маги-защитники должны быть готовы лезть куда угодно и стоять до последнего, закрывая других. «Что, леди, тут вам зачет за красивые глаза не поставят?» — хохотнул Мартин. «Но почему же? Если глаза сумеют защитить или отбить атаку, то вполне». На дорожку спланировал темно-зеленый с серыми полосами дракон, обернулся до реном, насмешливо глядя на Мартина добавил. Это же касается ваших способностей к красноречию, стажер. Заболтаете до обморока нападающего, и я помогу вам с диссертацией на тему «Редкие тактики введения ближнего боя». Зои едва слышно прошипела себе под нос. Явился каракатица летучая. И картинка в голове сложилась. Дар и есть та самая мечта цапли, которая ехидно крылатое и что-то там с выхухолью, не запомнила. Он же лорд Экберт, он же наш второй куратор, он же даррен он же тот, кто выдал себя за стажера и сидел с нами на инструктаже. Впрочем, ни за кого он себя не выдавал, это мы сами решили, а он не опроверг. Смотрел, слушал, наблюдал. Я поежилась. Неприятно, ужасно неприятно». Ни одна я так себя чувствовала. Парни тоже мрачно переглядывались, очевидно, вспоминая, не сказали ли лишнего, пока болтали в классе под зорким оком куратора». «Доброе утро, стажеры!» Невозмутимо поздоровался Дар. «Мы так и не познакомились. Я — лорд Даррен Эгберт, ваш второй куратор. Во внеурочное время Даррен. карие с зеленью глаза отыскали меня. «Для тех, с кем мы знакомы до архива. Дар». О, как повернул. А ничего, что мы до архива, ничего друг о друге не знали, кроме имени. Я прищурилась. Во взгляде крылатого змея промелькнули искорки веселья. Дарен вопросительно приподнял бровь, глядя на Зои. «Желаете повторить утреннюю тренировку?» «Нет, достаточно одной. Я тут друзей...» эльфийка неохотно отступила от сета, сцапала меня и Мартина за руки. «Вот, провожаю». Но хоть в последний путь не добавила. «Мы с Мартином отодвинулись от Зои». Та шепнула «Удачи». И торопливо зашагала прочь. Судя по напряженной спине, она всерьез опасалась, что ее отправят на повторную проверку навыков. Ни за что бы не подумала, что дар такой тиран. «Как вы уже знаете...» Я проверю вашу физическую подготовку и навыки по магическому профилю». Дар задумчиво кинул взглядом притихших парней. «А сейчас, дамы и господа, прошу построиться. Защитники справа, боевые маги слева». Парни быстро встали в шеренгу, а я отошла на другую сторону и тоже вытянулась по стойке смирно. Да, занятно». Теперь поворот направо. Шагом марш на полигон. К тренировочной полосе. Скомандовал дар. Лишние вещи оставляем в шкафчиках под навесом. Строимся двое на старте. Свитки берем с собой. Непривычно вежливый у нас куратор. Преподаватели в академии предпочитали отдавать команды таким голосом, что стекла звенели от их «Ровняйсь! Смирно!» Вскоре... Мы выстроились в колонну подвое. Мне в напарнике достался сет. Я подтянул ремень сумки. Пришлось выложить гору полезных мелочей, чтобы максимально ее облегчить. Конечно, проще было бы ее оставить под навесом, но свиток в карман не помещался. Кулоны висели на шее, надежно спрятанные под рубашкой и опутанные защитными заклинаниями. Заходим на полосу подвое. «Буду учитывать время и количество ошибок». Дар показал на высокую зеленую стену, закрывающую конец полосы. Первая задача — пройти полосу за минимальное время. Вторая — сохранить свитки. Куратор вытащил из кармана напоминающий шар-артефакт с той разницей, что на нем было множество мелких циферблатов. В центре каждого имелся тусклый камень. На старт. «Внимание!» «Марш!» — гаркнул дар. Первая двойка сорвалась с места, и на двух циферблатах вспыхнули алым камни. «Марш!» — тут же прозвучало следом. «Наш марш!» — был последним. Сет сразу вырвался вперед. А я не спешила, решила поберечь силы. Смущала зеленая стена в середине полосы. До нее не было ничего сверхсложного. Все привычное и обычно. Бревно, брусья, кочки, ямы и прочие прелести тренировочной полосы. Но вот что за ней? Перебираясь с одних качелей на другие, я прикидывала, что там может быть. Ведь наши дамы, хоть и дамы, но не институт благородных девиц закончили. За пять лет обучения даже самые ленивые успевают научиться проходить полосу, «без особого вреда для внешнего вида?» «Или ты их так на проверке профильных навыков измочалила?» Но я не угадала. Стоило взобраться по зеленой стенке, как меня попытались оплести лианы. Щиты ставила быстро, попутно стараясь не свалиться. Зеленые ветки под ногами потрескивали, ненадежная опора дрожала. Внизу засвистели магические клинки, сотканные из солнечно-желтой магии. Сет подрабатывал садовником. Как настоящий хозяин подлунных земель, он не смог пройти мимо того, кому требовалась помощь. Мимо меня. Жуткая у них магия. Помогай всегда, иначе подлунные земли закроются для тебя и не сможешь пользоваться силами данными богиней. В шаге от Сэта воздух подрагивал, точно марево. Маскировка. Интуиция подсказывала, что за магическим заслоном веселье продолжится. Я спеленала щитами лианы, слезла со стены. Одна из зеленых плетей нацелилась на спину Сета. Зацепив ее лосой я оттянула растение в сторону. Сет улыбнулся, глянув через плечо, замахнулся. Я растянулась на траве, над головой просвистел клинок. Рядом упала лиана. «Идем вместе?» — предложила я, поднимаясь. «Запрета не было», — подмигнул опаловый. «Готово?» Я кивнула, закрывая нас щитами. Мы шагнули через магическую завесу и оказались в душных густых джунглях. То, что они еще и живые, стало понятно спустя шаг, когда нас попытался сожрать усыпанный голубыми цветами куст. «Хорошая у них тут полоса!» Превращая агрессивное растение, в кучу веток проворчал Сет. «Прямо как в родной альма-матер оказался!» «А ты где учился?» Я заткнула щитом пасти еще одного кустика. Дракон оценил мое действие с мешком. «А что, мы защищены, куст тоже», — развела я руками. Уберегла его от истребления. «Это точно», — рассмеялся Сет, поправил свиток. Его пропуск тоже стал обычным, однако вредного характера не утратил, так и норовил дернуть за штанину, отвлекая цели а учился в императорском военном корпусе. Ого! Из его выпускников набирали охрану императора. А в архив почему пошел? А тут интересней. Я подняла руку, показывая на густое переплетение травы впереди. Совершенно обычная трава. С совершенно обычным скрытым плетением. И едва заметной аурой живого существа внутри. «О, демон, неужели кто-то угодил в ловушку? И как же ему плохо, если я едва его чувствую?» «Действовать нужно немедленно. Потеряю время?» «Ничего, нагоню в конце. Про то, что покажу худший результат, старалась не думать». «Там кто-то есть». Я остановилась, укрепила нашу защиту. «Неизвестно, как среагирует трава на попытку отобрать добычу». Сет кивнул. Магические клинки в его руках стали длиннее. Свиток на поясе снова завертелся. «Слушай, а давай твой пропуск положим ко мне в сумку?» — предложила я. «Нам нужен ловкий и быстрый боевой маг, а не тот, кого постоянно пытаются укусить за ногу. К тому же я столько на сумку навешала чар, в ней сильно не похулиганишь. Доверишься?» Я открыла застежку. «А ты мне?» Сет протянул свиток, и азартно улыбнулся. «Поработаем в паре. Я бью, ты защищаешь». «Ага». Я спрятала сопротивляющийся свиток, мой тут же обручал гости, и оба затихли. Защелкнула надежно застежку, приготовила щиты. «Давай». Сет ударил по траве. Она, зеленой волной лиан, ринулась на нас. Засветились магические лезвия дракона — перемалывая агрессивную растительность. И я увидела в просвете лежащего без сознания парня, одного из тех, кто бежал первым. Эльфа. Мои щиты окутали его с ног до головы. Я потянула на себя, выдернула из травы улов. Ходу. Сет перехватил магический аркан, вливая магию в эльфа и забрасывая его на плечо. Тот зашевелился. Стой! Его свиток! — крикнула я и, поспешно забросив магическое лосо в последнюю секунду вытянула из быстро отрастающей травы пропуск спасенного. «Нам ведь сказали сохранить свитки!» — пояснила я недоуменно оглянувшемуся Сету. «Но не уточнили, чьи!» Мы двинулись дальше. Вскоре наткнулись на гигантскую россянку, пытавшуюся сожрать волка со свитком на шее. Волк крутился, бел по створкам огненными шипами, а растение заращивало прорехи. Мартину пытался помочь черный дракон. Парень рубил толстые стебель растения магией, но тот моментально затягивался. В нескольких десятках шагов от Мартина через колючие кусты пробивались стажеры. Они совершенно не обращали внимания на волка и на застрявших в терновнике товарищей. «Сейчас я разомкну челюсти тиросянки, а вы мгновенно тащите Мартина!» Я покосилась на Сета, потом на нашего спасенного. Эльф оторопело осматривался, видимо, не до конца веря, что его вызволили из ловушки. На всех стояли мои щиты. Еще один я вполне осилю. Фиолетовое плетение сорвалось с моих пальцев, окутало волка, потом распрямилось, словно пружина, Раздвинув створки росянки, та попыталась сомкнуть их обратно. «Давайте!» — пропыхтела я, чувствуя давление гигантских створок. Сам Мартин, дезориентированный, обмазанный зеленой пакостью, не мог выскочить. Сет и Черный успели его выдернуть за секунду до того, как мой щит сломался. Покачнувшись от отдачи, я накинула на захлопнувшуюся росянку новый щит, Намертво спеленав ее створки. Мартин обернулся человеком. «Идем вместе?» — предложил черный дракон. «Я кивнула. Тут и слепому, ясно. В одиночку нам не пройти». «Этих достаем или пусть повисят, подумают?» Мартин зло нахмурился, показывая на застрявших в колючих ветках лидеров гонки. «Хотелось оставить». Они прошли мимо эльфа, не захотели помогать Мартину. Да что там, даже не предупредили оросянке, бросили своих товарищей. Но мы ведь все ошибаемся. Кроме того, с нами хозяин подлунных земель. «Вытаскиваем», — вздохнула я. «Только, Светки, мне сдайте, я тут вроде ходячего сейфа». «Без меня», — прошипел окончательно очухавшийся эльф. Сет покачал головой, оглядел наше помятое и побитое воинство. Три ударных силы — опаловый, черный и волк, и одна защитная, пришибленная отдачей. «Я рублю». «Мартин прижигает спилы, чтоб заново не отросли». «Берт, вытаскиваешь этих придурков». Сэл, держишь защиту». Сет вопросительно покосился на меня. «Сможешь удержать проход?» «Куда я денусь?» «Действительно, куда?» «Полосу надо в любом случае пройти». «Светки Мартина и Черного отправились в мою сумку». «Начали!» — скомандовал Сэт. Самое противное в проверке умений стажеров — не вмешиваться. Дар оставался на месте лишь потому, что лорд Сиварт заверил, жизням стажеров ничего не угрожает. Дарен покосился на главного архивариуса. Белый дракон отстраненно наблюдал за новобранцами. Селеста как раз держала щит над Сетом и Мартином. Парни выпиливали из зарослей незадачливых бегунов — которые так спешили к цели, что не заметили попавших в беду товарищей. Занятный способ защиты. Задумчиво заметил лорд Сивард, когда Селеста обездвижила щитом подкравшуюся к парням Лиану. Дарен усмехнулся, вспомнив, как сам стоял точно столб посреди коридора, связанный чарами по рукам и ногам. Этого... «Снимаем со стажировки». Главный архивариус показал на эльфа. Тот вначале заманил в ловушку Мартина, чтобы стать лидером. Потом потерял свиток. Вернулся, влез в ловушку, откуда его благополучно достали Сет и Селеста. И теперь не помогал, но и свой свиток у защитницы не торопился забирать. Умник посчитал, что девушка сохранит пропуск для него. Однако просто идти следом эльф не мог, незаметно норовил вытолкнуть в заросли измотанного лианами товарища, одного из тех, что прошли мимо него и не помогли. «Куда отправим?» Дар вспомнил список гарнизонов. «Никуда». Едва заметно усмехнулся Белый. «Его отец готов икру метать, чтобы сделать из сыночка преемника семейного дела». Парень сбежал сюда, посчитав, что в архиве будет спокойней, а слухи о наших зверствах — страшилка. Уверен, теперь он с радостью вернется к отцу, едва я скажу, что тот написал прошение императору на его перевод. Не повезло его партнерам. Неизвестных Дару было заранее жаль, им придется работать с тем, кто мстителен и трусоват. А на полосе опаловой с черным драконы — Двигались дальше, врубаясь в чащу кровожадных лиан. Волк активно прижигал спилы. Селеста прикрывала. За спиной девушки маячили освобожденные лидеры гонки. Ни один из них не пытался помочь. И это боевые маги? Понятно, сюда идут не те, кто мечтает о битвах и приключениях. Но халтурить до такой степени уже перебор. Даже защитницы, оказавшиеся на полосе, Раньше других стараниями главного архивариуса пытались работать вместе, слушались Зои, мгновенно захватившей лидерство в свои руки. Да и потом на дополнительной проверке старались сотрудничать, хотя в начале полосы готовы были волосы друг другу рвать. «Что с этими?» Дарен показал на бравый отряд храбрецов за спиной защитницы. «Снимаем?» Главный архивариус поморщился. Не нравилось ему, что дамы остались на стажировке в архиве практически полным составом, показали боевые и защитные навыки, не блестящие, но неплохие. А мужская часть оказалась с гнильцой. Оставлять таких все равно, что подкладывать под подошвы магические бомбы. Рано или поздно взлетишь к небесам без помощи крыльев. И не факт, что уцелеешь. «Да». «Будем снимать», — коротко кивнул Белый, оборачиваясь драконом. «Если не очнутся до конца полосы, всех любителей скрываться — на выход». Дар, понятливо, прищурился. «У парней есть шанс остаться, если перестанут изображать стадо пугливых ланей. Только не забудь их вначале погонять на дополнительные проверки. Все равно прохлаждаются» добавил с нескрываемым презрением Белый, бывший боевой генерал. «С удовольствием», — усмехнулся Дар. Еще во время обучения он терпеть не мог тех, кто прятался за другими, а потом, проскальзывая вперед, становился победителем. Уже на службе Дар понял, что не одинок в неприязни к таким типам. Оказавшись на должности куратора-стажеров в архиве, Ожидал, что тут будет по-иному. Все же главная цель архивариусов — сохранить бумаги. Точка. А потом уже все остальное — изучить, систематизировать и прочее. Но Севарт удивил. Когда Дар спросил про критерии отбора, Белый сказал, «Нужны не только сильные, целеустремленные, знающие, что такое приказ, но и не забывшие, что такое человечность». «Человечность?» Понятный и размытый критерий. Но если бы не он, судьба Дарена сложилась бы по-другому, и он вряд ли когда-нибудь узнал, что такое крылья дракона. Либо погиб где-нибудь, либо превратился в того, для кого честь и совесть — звери неизвестные. Впрочем, в архив тоже вряд ли попал бы. И с Селестой вряд ли познакомился бы. Дар отыскал взглядом защитницу. Селеста снова пошла в атаку, не забывая прикрывать бредущих сзади дармоедов. Дар улыбнулся, следя за тем, как девушка, не пытающаяся стать лидером, то и дело перехватывала командование отрядом, отдавала четкие приказы. А Сет, как и полагается хорошему командиру, ей не мешал, понимая, что порой две головы лучше одной, даже если эта головка симпатичная. Дар не мог не заметить, что Сету понравилось Селеста. И это почему-то задевало. Занятное чувство. Особенно если вспомнить, что он знаком с девушкой второй день. Рад бы списать на зелье, но привычка быть честным с самим собой не дала. Впрочем, то, что защитница ему нравится, было понятно и без самокопания. Забавная, не такая, как другие девушки. Сильная человечная, целеустремленная, а еще немного обиженная его обманом. Дар вспомнил хмурое лицо защитницы, когда представлялся стажером. Самое смешное, он был почти уверен, Селеста разобралась, зачем он пришел на первое занятие и сидел инкогнито среди стажеров. И ее это задело. Но когда Дарена останавливали трудности, знакомство с девушкой, он намеревался продолжить. Своя ноша не тянет, а вот чужая — очень даже. Особенно, если она шевелится и бьет по боку. Особенно, если к ней прилагается полуобморочный маг на втором плече и недовольное бормотание знатока щитов позади, опасающегося за целостность своей драгоценной эльфийской шкурки. «Еще слово, и я из тебя коврик сделаю!» пообещала я, удерживая щитами острые, как клинки, листья растения, напоминающего громадный лопух. «Я тебе что, оборотень, чтобы из меня коврики делать?» — возмутился первый из двух спасенных нами эльфов. «А я непривередливая», — огрызнулась я без особого вдохновения. Уставшая, как ломовая лошадь, я тащила мага. Парень, как и его друзья, вначале жался за мной, Потом дошли до лопухов и выяснили, что отрастают срубленные и сожженные листья куда быстрее, чем все то, что нам попадалось до сих пор. Значит, Сету, Черному и Мартину придется действовать в два раза быстрее. И нам идти быстрее. И щиты делать еще прочнее. И парень попытался мне помочь. Лучше бы Сету помог. Не успела предупредить, как щит боевого мага разлетелся. Едва успела прикрыть его. В итоге рана, незапланированная остановка и полуобморочный груз на моем плече. Рану Сет убрал, исправил в смысле, однако крови Мак успел потерять прилично. Еще и свитки в сумке решили выяснить, кто главный. а рать и оплетать щитами оказалось бесполезно. Оставалось только крепче держать ремень, пока внутри дергающейся сумки устанавливается иерархия. «Селеста, смотри, истончается, правщит», — напомнил о себе эльф. «Достал. Родился бы девушкой, вышла бы настоящая леди. Кого хочешь, причитаниями до грудной жабы доведет. Это даже нечисти понятно. Но не эльфику с натурой нежной, неясно каким образом военной попавший. Знала бы, что он такой нудный, тащила бы вместе с травой. По крайней мере, тогда он молчал». «Мартин, иди назад! Помоги Селесте! Мы сами справимся!» Внезапно скомандовал Сет. «Демона с два вы справитесь!» — отозвался волк, огненными плетями прижигая обрезанные листья. «Не надо, я выдержу!» — не согласилась я. «Я помогу!» — донесся неуверенный голос сзади, и меня догнал второй эльф, в отличие от первого, молчаливый. «О, леди вспомнила, почему на ней штаны?» Ядовито фыркнул Мартин. «Мартин!» Сет показал на лопухи. Эльф смерил волка сердитым взглядом, подставил плечо, на которое я с облегчением сгрузила мага, и с дергающейся сумкой наперевес двинулась дальше. «Вижу выход!» пропыхтел черный берт. «Я тоже видела просвет в острых листьях». «Обычную траву, лавочку. Демон с ней с лавочкой, там больше не было чар». «Свиток, отдай!» Тут же раздалось над ухом. Болтливый эльф, точно породистый скакун, от нетерпения перебирал ногами. «Да на здоровье!» Я открыла сумку. Внутрь влезло сразу три руки. Эльф и два мага, до сей поры мирно топавших за мной, торопились пройти испытания первыми. В сумке раздалось шуршание и клацанье. Эльф взвыл, но героически пальцев не разжал. Вскоре с свитком в покусанной руке поскакал к светлому будущему. Маги переглянулись, и вскоре к нему присоединились еще два погрызенных спринтера. «Еще желающие есть?» «Не без ехидства», И я повернулась с открытой сумкой к оставшимся парням. Желающие были. Вскоре наша компания поредела. Остались Сет, Черный, Мартин, Второй Эльф и Обморочный Маг. В таком составе мы и вывалились из лопухов на мягкую зеленую без капли магии травку. Хотелось лечь и прикинуться морской звездой. Но я поднялась с колен, И подошла вначале к раненому, навалившемуся на эльфа. Потом к нашему куратору, за спиной которого на лавочке сидели счастливые победители. Меня догнал Сет. Он тоже оглядел порезанного. Потом подошел. Полоса пройдена. Отрапортовал опаловый дракон. Светки сохранены. Я открыла сумку. Оттуда с ворчением высунулись наши свитки. И мы с Сетом Хором. Нужен целитель, у нас раненый. Дар довольно кивнул, вытащил из кармана амулет и протянул мне. Я быстро взяла его и подбежала к раненому. Присела рядом, надела на шею мага цепочку, активировала плетение, чтобы целительская магия потекла по его жилам. Что ж, Дарен покрутил в руках артефакт с циферблатами. Неплохо. Колберт, Варт, Бардолф, Берт и рассар Свободны до шести. рассар доставьте Локрета до комнаты. В шесть придете в класс для занятий за заданиями. Остальные шагом марш за мной. Будем проверять ваши навыки дополнительно. Дар махнул рукой нашим победителям или проигравшим. Мы проводили их озадаченными взглядами. «А тут будет интересно!» Мартин сказал то, что крутилось у всех в голове. «Скучно точно не будет!» Хмыкнул Сет и покосился на меня, точнее, на сумку. Я с улыбкой протянула дракону дергающуюся ношу. С удовольствием и себя бы протянула, потому что только сейчас поняла, насколько устала. «А ты не безнадежна, Колберт!» «Всего-то надо было погонять тебя по полигону, да измотать до потери сознания». Мартин перехватил сумку, закинул себе на плечо. И сразу, вместо вредины, девушка появилась. «Я и была девушкой. Это у тебя после полигона градус ехидства снизился, и ты заметил». «Устала», — ответила я. «Неожиданно мой локоть оказался в плену пальцев Сета». «Держись, девушка». Улыбнулся дракон, предлагая руку. Для устойчивости. Черный оказался с другой стороны. Я с удовольствием повисла на парнях. Из них получились отличные костыли. С их помощью я доковыляла до шкафчиков и сгрузила к свиткам свое барахло. «Боюсь предположить, зачем ты носишь с собой пачку жгучего перца», – заинтересовался сет «Лучше тебе и не узнавать», — фыркнул Мартин, закрывая дверцу соседнего шкафчика и незаметно потирая нос. «А не надо было наспор в нашу комнату в общежитии лезть. Гости к нам ходили через двери, а через окно вылетали волки, которым в морду случайно попал пакетик с перцем». До башника валяли медленно, с расстановкой. Когда вышли на площадку у входа, Я ощутила себя бабочкой на иголке, причем иголка была не одна. Подняв глаза, натолкнулась на злые взгляды защитниц, глядящих из окон точно алхимики на импа. Пугаться и отпрыгивать от драконов, приглянувшихся девушкам, я не стала. Во-первых, убийственных взглядов не боялась еще с приюта. Во-вторых, попросту сил не было. И лишаться двух удобных подпорок из-за чужого косоглазия я не видела смысла. 80% таких вот злобно-глазастых обычно только взглядами и ограничиваются. А оставшиеся 20% не очень любят висеть вниз головой, заботливо оплетенные щитом. А зря. Целители говорят «полезно», когда ноги выше макушки, кровь к голове приливает, мозг начинает лучше работать». Разобрав свитки из сумки у двери, мы поползли дальше и на лестнице столкнулись с Зои. Таня навязчиво развернулась и пошла вместе с нами, стреляя глазами сразу в двух драконов. Видимо, список подходящих кандидатур был только что расширен. То, что я болтаюсь между ними, ее совершенно не смущало. А когда Зоя напросилась посекретничать, я абсолютно не знала, чего ждать. «У тебя есть жгучий перец?» Едва мы оказались в гостиной, выпалила эльфийка, глядя на меня с надеждой. Историю с Мартином в академии знали все. Еще бы! Волк тогда три дня ел чеснок, закусывая селедкой, потому как нюх напрочь отбило. А штатный целитель, узнав, кто и за что его мокнул мордой в перец, отказался его лечить. «Может, Зои тоже кто-то достал?» «Есть». «А зачем тебе?» Зоя накрутила светлый локон на палец, мечтательно улыбнулась. «Для духов». «Для чего?» Зоя закатила глаза и простонала. «Для духов, Сэл, ароматная вода такая». «Перец?» «Ну да, если правильно сделать вытяжку, будет шикарная нота». «Кажется, в эльфейке погибло не только ведьма, но и парфюмер». Я вытащила пакетик из сумки, попутно гладя шевельнувшийся свиток, чтобы не кусался. зои просияла. Чую непростые духи она готовит. Ох, непростые. Ты это, Сэл, на обед пойдешь? Следи внимательно за тарелками. Подмигнула Эльфика. Там наши курицы чего-то затеяли. Спасибо. Я с интересом разглядывала довольную Зои. «Что?» — вскинула тонкую бровь эльфика. «Гадаешь, почему предупредила?» Я кивнула. «Потому что чем дольше остальные девицы будут с тобой бодаться, тем больше шансов у меня». «А если я им прямо скажу, что мне не до парней?» — проворчала я. «Быть отвлекающим фактором мне не нравилось». «Да ну!» — махнула рукой Зои. «Кто тебе поверит?» А вдруг? Ты ведь не будешь из-за них от парней демонстративно шугаться, а наши дамы тебя не знают. Похоже, я опять в эпицентре студенческих военных действий, только теперь не за право показать, насколько ты крут, а всего лишь за пару-тройку драконов. И, как и в прошлый раз, никому нет дела, что участвовать в их войнах не хочу. Как говорится, оказался на поле боя, защищайся. А с защитой у меня полный порядок. В общем, не заморачивайся. Будь собой, Колберт, и у нас все будет хорошо. Зои сжала пакетик с перцем пальцами и, присев в шутливом реверансе, выскочила. Тут же пришла греза с лесой, лезущей в курятник и кошкой, которая задумчиво наблюдает за ней с крыши, «И кто я?» Я улыбнулась выпалшему из-под диванной подушки сонному импу. И, естественно, по мнению щенка, я была из кошачьих. Тех самых, что пушистые пока гладишь. И весьма когтистые, если случайно не то ухо потер. Не потер, а погладил. Труд спину или посуду, а импов гладят. Поправила я, рассмеявшись. А Зои, значит, лиса. «Подходит. Только где-то лесу успел увидеть». Щенок тут же показал грезу — детскую книжку с картинками. А оказывается, на втором этаже нашей башни имелась библиотека. Там Вер и нашел игрушку. Приволок Дару, потому как читать не умел. И тот назвал ему зверей с картинок. И теперь щенок считал себя очень образованным импом. Оставив Вера в спальне, я захватила чистую одежду — и поползла в ванную. Смыв густую, не скажу, что полезную, маску из растительной кашицы и грязи, я переоделась в домашние брюки и блузку и завалилась на кровать. Желание проспать до обеда и сам обед задавило на корню. Соглашения и должностные инструкции сами не прочитаются. Имп примостился под боком. Почесывая его за ухом, Я старательно вчитывалась в ровные строчки. Соглашение было стандартным. Стажер прибывает. Стажер проходит стажировку в течение года, попутно отрабатывая то, что потратила на него корона. Чтобы не умер с голода, ему начисляется минимальный гонорар. Отказаться от стажировки сам ты не можешь. Тут два варианта. Первый. За тебя попросят родственники – написав соответствующую бумагу в императорскую канцелярию. Вариант явно для состоятельных. Второй. Тебя снимут со стажировки и пошлют, куда захотят. После года стажировки получаешь должность в архиве или справку и возможность устраивать свою жизнь самостоятельно, на усмотрение лорда Сиварда. Должностные инструкции – оказались куда интересней. Я ожидала стандартных прав и обязанностей, и они были, но непривычно оформленные. Стажер имел право на выходной раз в пять дней, на полное снабжение, на оплату труда, а также на получение знаний и навыков, необходимых для выполнения обязанностей. Обязанности же выглядели на удивление куцами и размытыми. Они включили всего один пункт — выполнение приказов, заданий, кураторов, необходимых для функционирования Центрального архива. Просто отлично. Я погладила щенка. Могут в морскую экспедицию отправить, а могут и на раскопки какого-нибудь древнего храма или на охоту за какой-нибудь редкой нежитью. Кто их знает, что понадобится для функционирования архива? Но когда странности смущали нечисть, я дотронулась до кулонов на груди. «Держитесь, ребята, если будет нужно, откопаю для вас самую редкую нежить и храм. Да что там, куда угодно поеду, хоть к эльфам, хоть вдоль побережья. Благо в Брейдене оно большое, все же полуостров». До обеда я спала. Вниз спускалась в предвкушении грандиозной подлянки – Едва шагнула в зал столовой, как мне приветливо помахала рукой одна из девиц, что пытались пришпилить меня взглядами, русоволосая с родинкой над верхней губой. «Селеста, мы здесь!» Действительно, почти все стажеры сидели за двумя сдвинутыми столами. Три леди для полного комплекта не хватало одной, и Зои буквально взяли в тиски наших драконов – Сета и Берта, загнав их в угол у окна. Мартин и эльф Рассар посмеивались, посматривая на боевых девиц, настроенных завоевать драконов вместе с башней, замком и любым препятствием, вставшим на пути. Маг Лакрет, которого мы тащили, до сих пор бледно-зеленый, как лягушка, таращился в тарелку. Отдельно устроились две защитницы Решившие взять штурмом лорда Сиварда. Они раздраженно поглядывали на дверь, но белый ящер явно был на диете. Занятно. Все защитницы были людьми. Видимо, поэтому так упрямо цеплялись за драконов, которые разделяют свою долгую жизнь со своими половинками. Впрочем, так делают все долгоживущие, которым не хочется терять любимого. Но драконы еще и сильные маги, и вообще все они каким-либо образом связаны родством с драконами, пришедшими в Брейден. Теми самыми, что спасли страну от болотных ужасов. Видимо, в этом и причина такой популярности ящеров у юных дев. Охотницы снова покосились на дверь и разочарованно нахмурились. В зал вошел стражник, а не белый дракон. Судя по всему, заботилась о своей фигуре начальства не в одиночку. Дара и наших победителей полосы препятствий среди обедующих не наблюдалось. Зато имелась дриада, леди Гвинет, в компании юной соотечественницы, тонкой как тростинка, и стражники в количестве десяти штук. Некоторые из них с интересом поглядывали на наших дам. Выбор у меня был невелик. Либо сажусь ко всем, и жду пакостей, либо отдельно, и признаю, что опасаюсь девиц. Я выбрала первое. Подойдя к стойке, взяла у повара поднос с едой. «Может, то что из приправ?» — предложил гном, показывая на полупустую подставку. Утром она ломилась от столовых мельничек с разными специями и флаконов. Сегодня там уныло стояли сахар и мед, Остальное перекочевало на столы к нашим дамам. Занятно. Но не только поклонницы Сета и Черного вооружились. Охотницы на Белого также не остались в стороне. Это уже интересно. Радовало, что дамы не решились использовать магию. Взяв мед, я направилась к Сету. Подцепив стул, втиснулась между защитницами и громко поздоровалась. Пусть видят, что я их не боюсь». Леди с родинкой тут же расцвела в кровожадной улыбке. «Привет, меня зовут Катарина. А тебя я знаю, ты Селеста». Щебетала она, глядя мне прямо в глаза. А в мой суп тем временем сыпались соль, порошок имбиря и кардамон. «Слышали?» – задумчиво сказал Мартин. «Еще шестерых списали!» Он чихнул и поморщился. «Еще бы! Оборотню с его тонким нюхом, обилие специй под носом, доставляло мало удовольствия!» «Неужели?» Всплеснула руками моя вторая соседка, и в мой суп попала щедрая порция горчицы. «Вкусно, наверное?» «Вот и проверим!» Осталось дождаться удобного момента. «Отправили. Я видела, как они вещи из башни забирали». Зоя придвинулась к черному дракону. Ее плечо касалось руки парня. Глаза неотрывно смотрели на Сета, а пальцы задумчиво поигрывали светлой прядью. Не знаю, как ему, а мне бы было не слишком удобно, когда на меня таращится. Так и поперхнуться недолго или пролить что-нибудь. Жаль». Вздохнула третья защитница. Неплохие парни были, особенно эльф. Она искоса посмотрела на эльфа и снова вздохнула. Товарки по охоте уставились на нее с подозрением. Парни переглянулись. А я никуда не глядела. Я меняла местами свою тарелку и тарелку Катарины. Но стоило потянуться за маслом, чтобы намазать хлеб, который я не выпускала из рук, потому что воздухом питаться не умею, как мой не мой соп приправили перцем и солью. Жаркое тоже стало на порядок горячее, безо всякого подогрева. Всего-то сушеный имбирь, перец и толченый хрен попали. Сет весело посмотрел на меня и незаметно подмигнул. Потом резко вскинулся, уставился на дверь и выдал многозначительное. «О, вот это да!» Все обернулись и вытянули шеи. Я быстро переставила приправленную еду и, покосившись на дверь, спрятала усмешку. Та была открыта, и никакого «о!» там не наблюдалось. «Вторые часы над дверью висят», — пояснил Сет недоумевающим товарищем. «А я и не видел». Без приправ тарелки передо мной простояли ровно 30 секунд, до тех пор, пока к нам не подошли поздороваться охотницы — За лордом Архивариусом. Болтая, они умудрились испортить еду не только мне. Зои и моим соседкам тоже досталось. Тем временем Зои успела сбегать за второй порцией травяного настоя, которые нам давали в любом количестве. По дороге обратно Эльфейка слегка притормозила у опрометчиво оставленного без присмотра столика конкуренток. По местам все девушки расселись страшно довольные. Жуя хлеб с маслом и медом, я с завистью поглядывала на парней, уплетающих суп и жаркое за обе щеки, и ждала, кто же первый из девиц хлебнет от отравы собственного изготовления. Зоя тоже клевала исключительно хлеб, глаза ее блестели от предвкушения. Она покручивала то один стакан с отваром, то другой. Оба, Приправлены медом и сахаром сверх всякой меры. Чудесный день! Прощебетала Катарина дрожанием ресниц, доводя Берта до нервного тика. Мартин ехидно посмеивался. Меня же тянуло спросить: Не надо ли ей к целителю? Контузия на лицо. Катарина мило улыбнулась, набрала полную ложку супа и отправила в рот. Вначале покраснели уши, потом лицо, затем шея ее пошла пятнами. Мужественно проглотив жуткое варево, Катарина схватила салфетку и, обмахиваясь ею, вдохнула. Душно тут. Сцапала стакан с отваром, залпом выпила. Из красной стала багровой. Охотницы за архивариусами постарались, перца не пожалели. Еще отвара? зои протянула девушке стакан катарина выпила сладкий сироп не заметив вкуса пойду на воздух просипела она и вылетела из за стола и я тоже прогуляюсь отодвинув тарелку выскочила вторая успевшая только пригубить ядреный суп последняя защитница с подозрением посмотрела на меня потом на зои затем помешала суп поднесла к носу Ложку, принюхалась, наколола вилкой кусочек жаркова, дотронулась кончиком языка, залпом выпила отвар. Поморщившись, отодвинула тарелки. «Ты на диете?» — участливо подсказала Зои, доедая хлеб. Девушка кивнула, переставила нетронутый обед на поднос и сбежала. Парни весело переглянулись. Мартин ворчливо показал на забытые тарелки — «Вечно так! Кто-то развлекается, а кому-то убирать!» «Смотри, не надорвись!» — хмыкнула Зои. Из-за соседнего столика донеслось сердитое шипение. Охотницы на лорда Сиварда попробовали приправу Зои. Эльфейка отсалютовала конкуренткам хлебной корочкой. «Просить добавки мы направились вместе. Гном, от которого не укрылись телодвижения наших дам, посмеиваясь бороду, выдал нам остатки. Охотницам суп, нам, Зои, немного жаркова. Домой я возвращалась в самом благодушном настроении. Щенок черным шариком выкатился из дверей башни и засыпал грезами, рассказывая, как он соскучился и какие мы нехорошие бросили его, маленького, одного. Соскучился, аж на руки хочется. И ухо почесать, и пузика. Пришлось брать несчастного, хотя, судя по заметной прибавке в весе, не такого уж и несчастного. Почесывая Вера, я задумчиво посмотрела на башню. До шести полно времени. Чем бы заняться? Вспомнив о площадке с другой стороны здания, я подняла щенка на уровень глаз. Прогуляемся? Имп был за. С условием, что гулять будет на моих руках. Вот лодырь. Пройдя через холл, я остановилась у арочной двери, копии входной. Свиток с недовольным ворчанием позволил вытащить себя из сумки, и створка распахнулась. Я шагнула на залитую солнцем, пахнущую горячим камнем площадку. Вер тот же попросился на пол, радостно крутя лопоухой головой, понесся изучать территорию. Щурясь на солнце, я пошла к белым перилам сквозь болясины которых проглядывали зеленые ветки ясноцвета. За ними, чудом уцепившись за скалу, пышным розовым цветом колыхался рододендрон. Деревья фей, растущие совсем рядом с площадкой, были высокими. Их тонкие ветви, усыпанные круглыми листьями и замерзшими коричневыми бутонами, напоминавшими плоды, отбрасывали на белый камень сетчатую тень. Теплый ветер приносил мелкую водяную пыль из шум реки, которая как раз напротив площадки срывалась изрезанным уступами водопадом и неслась дальше в крутых берегах. На той стороне тонул в зелени ясноцветов белый с голубыми острыми крышами башен замок. Красиво. Незваного гостя щенок заметил первым. Звонко залаял, подбежал к перилам. В большой паутине в центре куста, ветви которого ложились на белый камень ограждения, трепыхалась изумрудная с желтым пузом ящерка. Присмыкающаяся заметила меня и запищала. Я протянула руку, собираясь освободить животное, но тут же отдернула. Аура пленницы очень напоминала обычную но отличия все же были. Я внимательно изучила паутину. Никакой опасности она не представляла, хотя бы потому, что была создана ящерицей. А сам геккон был связан с кустом, то есть все еще был в стихии. Имп понял, что его обман раскрыли и засыпал грезами, какой он полезный. Нет, я отрицательно покачала головой, Я прекрасно помнила, как сама сидела в дереве, настороженно всматривалась в ауру прохожих, старалась отыскать среди них одаренных магических женщин, как хотелось поскорее выбраться из стихии. «Ты ведь видишь, я послала импу грезу с извинениями. Я не могу тебя взять». Ящерица не сдавалась, она уверяла, что как раз потому, что я та, кем являюсь, она мне нужна. Вот наглость. Не я ей, а она мне. А имп продолжала засыпать меня видениями. Из них выходило, что ей не везет с хозяйками. Бесчувственные все попадаются. Никому не жалко несчастное животное. «Мне жалко», — прошептала я, опираясь о перила. «Но я не могу. Мне нельзя держать...» домашних животных». Щенок громко тявкнул. «А ты молчи. Ты, между прочим, сам выбрался. И ты не мой. У тебя есть хозяин». Ящерка тут же предложила помочь выбраться ей, обещала быть незаметной и вообще хамелеоном. «Давай я лучше помогу тебе найти хозяина. Тут много женщин, они не такие уж плохие». Ящерка не согласилась. По ее мнению, Я была самой подходящей кандидатурой. И вообще, зря я боюсь, что ее заметят. Она тут давно, и никто пока охотиться на нее не начал. Нет, извини. Я помогу с хозяйкой. Я подхватила вера и сбежала. Чувствовала себя отвратительно. Как же сложно быть человеком. Все время стоишь перед выбором. Куда проще быть импом? Есть ты и хозяин и то, что ведет к вашей безопасности. Остальное — мелочи. Правда, после шести лет в облике девушки я сомневалась, смогу ли снова жить по простым принципам нечисти. Все же быть человеком хоть и сложно, но приятно. Столько разных чувств, не только привязанность, преданность хозяину и стремление скрыться от преследования».